Глава вторая Шторы были задвинуты плотно, и все же луч солнца прорезал их на стыке и защекотал мне ресницы, заставляя открыть глаза. Лика сладко спала, свернувшись калачиком, но время уже пришло, пора вставать и на море, пока полуденная жара не навалилась. — Подъем! — сказал я, сунув ноги в тапочки. «Ну, не надо!» — пробормотала она, набрасывая на голову потушку. Я усмехнулся, вспомнив нашу первую ночь. Мы работали в одной компании, но в разных офисах. Сошлись на корпоративе, познакомились, уехали ко мне домой. Там она тоже говорила «ну, не надо!» Но неизбежность остановить не смогла. «И сейчас ей никуда не деться, поднимется, как миленькая!» Я раздвинул шторы и отправился в ванную. Побрился, почистил зубы. А когда вернулся в спальню, Лика все еще валялась в постели, накрыв голову подушкой. «Море зовет», — сказал я, взяв с трюмо тюбик с кремом после бритья. «Холодное море», — пробубнила она. «Я кипятильник возьму и розетку». «Как нагреется позовешь, а я пока здесь побуду». Я нанес крем на лицо, размазал его, пошлепал по щекам. «Игорь!» Судя по звучанию голоса, Лика уже окончательно проснулась. Я повернул к ней голову. Она сидела на кровати, опираясь на правую руку, а левой гладила себя по волосам, с открытым ртом глядя на меня. Смотрела так, как будто у меня рога на голове выросли. «Что такое...» Улыбнулся весело я, но в душе уже звучал тревожный звоночек. Лика кивком показала на трюмо. Я повернул голову, глянул на себя в зеркало и оторопел. Волосы мои уже года два как посеребрились, а сейчас они стали белыми, как будто голову снегом припорошило. «Не понял». «На самом деле я все понял». Просто не хотел принимать неизбежность как данность. Не хотел быть седым стариком. Потому и смотрел на Лику с возмущением. Вдруг она подшутила надо мной и ночью, пока я спал, выкрасила мне голову. — Это из-за кладбища, — сказала она, потрясенно глядя на меня. — Думаешь? Версия с краской не выдерживала никакой критики. Увы, мне приходилось согласиться с Ликой. «А не надо было возвращаться!» Я кивнул, вспоминая, как собирался вызвать покойника на разговор. Пока дошел до кладбища, посидел. «Как думаешь, краска возьмет?» дрогнувшим от волнения голосом спросил я. «Зачем краска? Тебе идет?» «Нет, правда идет. Благородное серебро мужчинам идет. Вот когда желтеть начнешь...» Лика запнулась. то ли не знала, что делать с желтизной в белой сидине то ли не видела себя рядом со мной, когда это случится. Она сходила в ванную, вернулась, а я все стоял у зеркала, взглядом гипнотизируя свою сидину Вдруг закодирую волосы, и она исчезнет. — На море идем? — Старый я уже, по горам лазить, — улыбнулся я, давая понять, что шучу. «Палочку возьмем, а можно и на городской пляж», — невесело проговорила Лика. «До поселка километра три, и еще столько же до пляжа. Не так уж и далеко, но мне хотелось уединения». Да и Лике нравилось загорать топлес. «Будешь сочковать, значок альпиниста не получишь», — решительно сказал я, отрываясь от зеркала. После завтрака... Мы отправились в путь. Солнце весело улыбалось нам, обещая жаркую баню. Кладбище встречало нас с птичьим перезвоном. Самих птиц видно не было, и я, подумав, что это души покойных переговариваются между собой, с тоской провел рукой по волосам. — Не совсем еще старый, а в детство уже впадаю. Седину в голову на этом заработал. — Говорят, что на кладбищах оглядываться нельзя, — сказал я, вспомнив о глупом суеверии. — Только вперед? — останавливаясь, спросила Лика. — Ну, не назад же. — А если влево? Куда эта тропинка ведет? — А здесь все дороги ведут к морю, — пожал я плечами. — Я примерно представлял, куда мы выйдем, если пойдем этим путем. но никогда еще не проделывала его на своих двоих. — Там ведь не только кладбище. Какое-то время придется продираться через дикорастущий кустарник, где запросто можно напороться на гадюку. — Может, там спуск хороший? — спросила Лика. И, не дожидаясь ответа, пошла по тропинке, которую для себя открыла. Не хотел я идти за ней, но и отговаривать не стал, а то обзовет еще старым занудой. Тем более, что далеко ей не уйти. Наверняка упрется в забор, через который нужно будет перелезать. А зачем ей это нужно? Но первым уперся в преграду я. Проходил мимо памятников, обнесенных оградкой, скользнул взглядом по одному из них и застыл, как вкопанный. С него на меня смотрел тот самый покойник, которого мы видели вчера ночью. Мужчина был выгравирован на черном мраморе во весь рост. Сальников семён Данилович, рожденный в 1967 году и умерший в прошлом. Памятник дорогой, но без вычурных излишеств, со скорбящими ангелами и церковными куполами. Дорогой мрамор под навесом, роскошная гравировка, скамейка и стол железная оградка с кованными узорами на ней и свежие живые гвоздики в тяжелой керамической вазе. И еще возле одного памятника стоял другой, такой же формы, но без фотографий, надписей и прочих эпитафий. Возможно, жена Сальникова приготовила себе место рядом с мужем, а места в районе могилы хватило бы на несколько захоронений. Оградка охватывала довольно приличную площадь, примыкавшую к самому забору, сразу за которым находился жилой дом. Впрочем, соседи сейчас интересовали меня меньше, чем Лика, а она уже возвращалась ко мне с кислым видом. — Там забор, не пройти. А ты чего стоишь? — Да вот окраски для волос, думаю, — ответил я, глядя на нее. Возможно, после увиденного мои волосы окончательно посидели. Но краска могла понадобиться не столько мне, сколько Лике. Вот разглядит сейчас, кто изображен на памятнике, и волосы ее станут совсем белыми. Бывают же пепельные блондинки, а она станет седой. Лика глянула на памятник, но человека на нем не узнала. Скорее всего, вчера была невнимательной. Темно было, а луч фонаря такой слабый. Возможно, я и сам не разглядел покойника, а сегодня принял за него первого встречного. Бывают скачки напряжения, а со мной случился перепад восприятия. Как это случилось вчера на пляже, когда я увидел женщину в белом с эффектом кратного увеличения. — Может, эта старческая деменция стучится ко мне в дверь? — Да не надо, нормально все, — сказала Лика, снимая с меня кепку. — Пойдем. Мы вернулись к нашему спуску. Я размотал страховочную динамику. Лика с сомнением посмотрела на меня. — Может, давай на городское кладбище? — Тебе мало поселкового? — кивком показал я на ближайшую от нас могилу. — Достал ты меня со своим кладбищем. Уже заговариваться начала. — Давай на городской пляж. Честно говоря, мне и самому не хотелось спускаться вниз. — Может, лучше в водке это вопрос задала моя душа. Я всего лишь его озвучил. — Уговорил, — легко согласилась Лика. На пляж в этот день мы так и не пошли. И на кладбище ночью тоже. Даже страшилками не стали друг друга пугать. Утром проснулись поздно, зато с твердым намерением отправиться на пляж. — Это даже хорошо, что покойники могут оживать по ночам, — заметила Лика. — Хоть какая-то жизнь после смерти. Я кивнул, соглашаясь с ней. Живой человек днем бодрствует, а ночью спит. У покойника все ровно наоборот, но вечно. А вечность тоже нужно обустраивать. Неплохо было бы сохранить этот дом за собой после смерти. Будет где по ночам время проводить, а не шляться непрекаянно по кладбищу, как некоторые. Но для того, чтобы я мог приходить к себе домой по ночам, похоронить меня должны были на поселковом кладбище. Может, уже пора присмотреть себе место, пока еще не все занято. Об этом я и думал, когда шел через погост. Страх меня за душу не держал, но голова была забита всякой ересью. Может, потому меня и тряхнуло изнутри, когда я увидел уже знакомую женщину в белом. Она шла мне навстречу неторопливо. Походка необычайно легкая. Казалось, женщина плывет над землей. «Но именно так и должны передвигаться покойники». Это ночью они могут подниматься из могил, а днем на поверхность выходят их оболочки, бестелесные и бескровные. Лицо у женщины бледное, в глазах все то же черно-белое небо. Все та же белая косынка, красивый льняной сарафан с подолом до самых пят. Я резко застопорил ход, Лика зевнула и, врезавшись мне в спину, возмущенно спросила. — Ты чего? А я совсем остановился, молча и потрясённо глядя на женщину, которая уже почти поравнялась со мной. И походка у неё лёгкая, и шаг бесшумный, как у покойницы, и взгляд неживой, хотя она смотрела на меня осмысленно и равнодушно. Она прошла мимо, не оглядываясь. Запахло духами, в которых я уловил запах ладана. — Чего ты? — повторила Лика, провожая женщину взглядом. — Это ее могилу я хотел найти, — шепнул я. Женщина в белом шла от камня, на котором я ее видел позавчера. Или от самой мертвой бухты, которую покойники, видимо, считали своей собственностью. — Ну, хватит! — Лика возмущенно ущипнула меня за руку. «Да нет, это не шутка», — мотнул я головой. «Задолбал!» Она повела рукой в сторону бухты, как будто собиралась идти дальше, но при этом продолжала смотреть на женщину. «Я ее позавчера здесь видел. Подумал, что не живая». «Если не живая, значит, мертвая?» — заинтригованно спросила Лика. «Ну, не знаю». «Может, она горем убитая?» «И в белом?» «Куда это она?» Женщина приближалась к воротам. Я думал, она в них и растает, как облачко на ветру. Но нет. Видение свернуло вправо, прошло немного и остановилось возле того самого памятника, из-за которого водка убила наш вчерашний день. Открыла калитку, подошла к памятнику и села на скамейку под навесом. Ее голова исчезла из виду. А может быть, она провалилась сквозь землю? «Кажется, ты нашел ее могилу», — прошептала Лика. «Думаешь, она?» «И вчера эта женщина к мужу приходила», — кивнула Лика. «Гвоздики совсем свежие были». «И позавчера». «А это уже не наше дело», — Лика толкнула меня, задавая направление. И я пошел дальше, заставляя себя сосредоточиться на спуске. Я не знал, кто вмуровывал железные скобы в скальную породу. Сделано это было давно и на совесть. Возможно, местные умельцы даже не пользовались альпинистским снаряжением или даже просто веревкой. И я мог бы спуститься вниз без страховки, но со мной лика. и кому, как не мне, заботиться о ее безопасности. Но, спускаясь вниз, я поймал себя на мысли, что не могу всерьез рассчитывать на страховку. Как будто кто-то из покойников мог в любой момент перерезать веревку. Тот же Сальников семён Данилович, например. Зря мы ворвались в его ночную жизнь. Возможно, нам грозит опасность. Бодрящая вода разрушила мои тревоги, Жаркое солнце настроило на курортный лад, а после полудня Лика пошла купаться. Вода снова показалась ей холодной, но на этот раз она не остановилась, а смело вошла в море. На обратном пути я не забивал себе голову темными мыслями, но, проходя мимо знакомого памятника, бросил взгляд за оградку. Не было там никого, скамейка пустовала. Зато я заметил белый платок за воротами дома, первого по счету от кладбища. То ли голова в платке мелькнула, то ли руками кто-то махнул. Может, с наволочки воду стряхивали перед тем, как на веревку ее повесить. Вечером мы с Ликой собрались на прогулку в поселок. В поселке набережная, кафе там, клубы. Почему бы не отдохнуть культурно? Машину брать вовсе не обязательно, такси заказать не проблема. Лика начала собираться, накручивала волосы, красилась. Я же заглянул в огород, отделенный от переднего двора высоким забором. Там и застал бабу Варю, которая собирала баклажаны. Увидев меня, она помахала рукой и предложила мне с десяток синеньких, как их здесь называли. Я вежливо отказался. — Тогда я икры вам занесу, — сказала баба Варя, утирая пот с морщинистого лба. — Холодненькой завтра. Я улыбнулся. Нет ничего лучше свежей, но холодной баклажанной икры на похмельную голову. Ну, если только борщ со сметаной. — Теть Варь, вы мне лучше скажите, кто у нас там в первом доме живет? — спросил я. и махнул рукой в сторону кладбища. а, -а, -а, -а загадочно протянула баба Варя. «Женщина дом купила!» — заговорила она, раздумывая, с чего начать. «Богатая? Дюжа богатая! Мерседес у неё белый, дорогой!» «А сама она в чём ходит?» «Тоже в белом, но это сейчас». Раньше в чёрном ходила, пока год не прошёл. — Куда год не прошёл? — Да никуда, а вообще. Марта её зовут. По отчеству не знаю. Она сама просила её без отчества называть, — уточнила баба Варя. — В чёрном чего ходила? Так мужа она похоронила, и сама рядом поселилась, теплицу завела, гвоздики выращивает. Каждый день свежие цветы. Раньше покупала, а с весны сама выращивает. Я уже понял, о ком идет речь, и даже повеселел. Интересная она женщина, это Марта, в белом. Может, и со странностями, но, слава богу, живая, а не мертвая. Правильно сказала Лика, Марта убита горем, не живая и не мёртвая. А муж когда умер? Да весной год был, Марта дом сразу же купила, ремонт сделала, фирму наняла, так они там и памятник сделали, и дом в конфетку завернули. Как ремонт закончился, так и живёт. А ты что интересуешься? «Завидую. По мне так убиваться никто не будет». «А ты бы еще помоложе себе нашел?» — с пренебрежением фыркнула баба Варя. «И помоложе были, но давно». «Первой моей жене было восемнадцать, когда она замуж за меня выходила. Второй — двадцать четыре. Это сейчас они уже не молодые. И жены они чужие». Одна ушла, не выдержав трудностей военного быта, вторая сбежала от моих измен. Никому из них я не нужен. И сын признает меня со скрипом. У него другой отец, настоящий, а я всего лишь биологический». «И я молодухой была», — вздохнула баба Варя с задорным блеском в глазах. «Всю жизнь с Василием». «Схороню его и буду ходить к нему каждый день». Чутый, сказилась баба на старости лет. Перекрестилась она и взяла ведро с баклажанами, собираясь уходить. Я не стал ее останавливать. Самое главное она рассказала, а подробности личной жизни безутешной вдовы меня мало интересовали. Да и вряд ли Марта близко подпускала к себе бабу Варю, Наверняка живет себе затворницей, только дом и кладбище. А если куда-то уезжает, мне какое до этого дело? Вечеринка удалась. В ночном клубе с видом на море мы зависли до четырех утра. Вернулись домой пьяные и довольные. И заведенные. Лика даже исполнила стриптиз, подражая танцовщицам из клуба. Приват с продолжением выжил меня досуха, и я вырубился в состоянии полного физического и морального удовлетворения. Я запросто мог проспать весь день, но проснулся почему-то в районе девяти утра. Часа три спал, не больше. Голова тяжелая, но это не помешало мне подняться и встать под холодный душ. На кухне соорудил бутерброд, взбодрился баночкой пива, и вдруг понял, что насилую себя не зря. Мне нужно было срочно увидеть Марту, поговорить с ней. Зачем? Этот вопрос я задал себе уже на кладбище, когда подходил к памятнику, возле которого она сидела, опустив голову. Ответ на вопрос я знал, но, глядя на несчастную вдову, прикусил язык и почувствовал себя полным идиотом. У человека горе, а я припёрся к ней помятый, небритый. Я уже коснулся рукой калитки, когда наконец-то принял единственно правильное решение — повернуть назад. Женщина услышала шум, подняла голову и бесцветно посмотрела на меня. — Все, незаметно уже не уйдешь. <э — Извините, — сказал я. Она молча кивнула. Надо было уходить, Но я будто прилип к ограде, за которую держался рукой. — А я тут вот э, хожу, брожу, а вас Марта зовут? Голова соображала правильно, а ноги отказывались уносить тело. Хотелось загладить неприятное впечатление, которое я произвел, но ничего умного придумать не удавалось. Язык снова спорол чушь. Женщина поднялась, как это бывает, когда у человека лопается терпение. Она не хмурила брови, не кривила губы, но раздражение все же чувствовалось. — Все, все, извините, что-то со мной сегодня не то. Гуляли тут до утра, голова чугунная. — Вам сейчас нельзя спускаться, — тихо сказала она. Голос приятный, чувственный, хотя она и не пыталась меня очаровать. От природы такое звучание. И сама она такая же красивая, как ее голос. Красота спокойная, глубокая, умная. Такая красота подсвечивает лицо изнутри, многократно усиливая его привлекательность. Я знавал такой тип женщин, хотя встречал их на своем жизненном пути редко. И все мимо. «Куда спускаться?» — не сразу сообразил я. Женщина едва заметно усмехнулась, но, тем не менее, заставила меня осознать собственную глупость. «А, ну да. Просто не собирался сегодня на пляж. То есть собирался, но просто глянуть. Но, может, там кто-то есть. Вы тоже смотрели. Я видел вас». Вы стояли на камне и смотрели вниз. Марта пожала плечами. Видел, не видел, ей-то какое дело. Я еще за покойницу вас принял. Снова сморозил я. Вы вся такая в белом. Вас же Марта зовут. Марта Марковна. Она смотрела на меня с укором, затерянным в полном равнодушии к моей персоне. «Приятно было познакомиться», — сказал я, поворачиваясь к ней спиной. Марта ничего не ответила, но я и сам не дурак. «Как я мог познакомиться с ней, если не назвал своего имени? Наверняка она считает меня идиотом». Я остановился и, повернув голову, посмотрел на нее. Она так и стояла за оградой, глядя куда-то в пустоту за моей спиной. «Меня Игорь зовут», — сказал я. Но Марта как будто и не услышала меня. Она все смотрела за мою спину, и я вспомнил ее мужа. Вдруг она видела своего Семена. Вдруг я сейчас натолкнусь на него. Мне стало не по себе. Я резко повернулся, Сальникова не увидел, но споткнулся и едва не потерял равновесие. Обернувшись, я не увидел Марту. Или она присела, или вовсе исчезла. Впрочем, все равно. Больше я ее не побеспокою. Пусть она тут киснет в своей тоске. А если она не живая, а такое же потустороннее видение, как и ее муж, то ничего страшного. Верно говорит Лика. Если загробная жизнь существует, то этому нужно радоваться. и молиться, чтобы не угодить после смерти в ад.